Несмотря на рекомендации папы, меня все-таки терзали смутные сомнения по поводу необходимости питья крови моих недавних оппонентов. Морду набить без свидетелей за поведение на татами – это можно, а кровь пить – как-то чересчур. Анекдот напоминает. «Сосед, меня твоя собака укусила?» «Ну, пойди, укуси ее!» Несколько лет назад чернокожий мафиози был достаточно известным рукопашником уважаемым как за мастерство, так и за деловую хватку. Однако в настоящее время он, по моему мнению, слишком сильно увлекся курением подозрительных снадобий, что вызывало сомнения в неопровержимости его логических выкладок, которые, тем не менее, были весьма убедительны в свете изменений, произошедших со мной меньше, чем за сутки. Тем не менее, для того, чтобы пойти резать кого-то кинжалами, выполненными в виде зубов какого-то мифического существа, мне требовались более убедительные доказательства и не только они. Дело в том, что любой спецназовец осознает неизбежность дембеля. Контракт рано или поздно кончается, и даже если продлевать его постоянно, однажды тебе его банально не продлят по возрасту. Потому уходить на дембель все-таки лучше относительно молодым и здоровым. И при этом осознавая, что этот самый дембель раз и навсегда вырвет тебя из привычных армейских будней и бросит в неизвестность. Окружающая действительность имеет свойство меняться, И письма сослуживцев, уволившихся ранее, свидетельствуют о том, что возвращаемся мы совсем не в тот мир, который покинули, уходя на службу. Поэтому практически каждый спецназовец заранее заготавливает себе дембельский чемоданчик, который, по его мнению, поможет ему выжить в суровых условиях гражданской жизни хотя бы первое время. При этом нет какого-то общего алгоритма, по которому составляется содержание этого культового предмета. Для кого-то это скопленные деньги или ценные предметы на продажу, для кого-то дембельский альбом и сувениры на память о службе. А для некоторых особо отмороженных это вещи, при нахождении которых отцами-командирами на службе или правоохранительными органами на гражданке, их владелец будет иметь очень крупные неприятности. В случае нахождения моего чемоданчика вышеназванными лицами, неприятности мне были бы обеспечены на много лет вперед. Потому хранил я его в таком месте, в которое нормальный мент или военный не полезет ни под каким видом. И юный инга тоже не полезет, разве что за кило травы. Столько травы у меня не было, да и подставлять под монастырь молодого афророссиянина было ни к чему. Глядишь, еще пригодится. Исходя из чего, после ухода папы Джумбо, я нацарапала грызком карандаша на куске туалетной бумаги необходимый текст, без стука вошел в комнату храпа, растолкал афророссиянина и, всучив ему список вместе с зеленой купюрой, отправил за жратвой в ближайший супермаркет со строгим наказом закупить продукты строго по списку, а сдачу вернуть. Юная темнокожая леди, храпевшая рядом с нга на огромном матрасе, лежавшем прямо на полу, так и не проснулась, продолжая выводить носоглоткой мощное соло. Позавидовав столь крепкой нервной системе, я вернулся в комнату, сел на кровать и задумался. Так, разложим ситуацию по полочкам. По словам папы, жить мне осталось менее суток жили не хлебну кровушки двух бойцов, кусивших меня за конечность, а кигадюки из черепа лошади, воспетой Пушкиным и Высоцким. Кровушку бойцы по доброй воле мне, понятно, не отдадут, так что придется их вырубать. А поскольку сопротивляться они будут серьезно, то, возможно, и мочить. Я скосил глаза на клочок бумаги с записанными мной от руки адресами и схемой, как проехать. Есть у меня такой недостаток, для спецназовца недопустимый, топографический кретинизм, Бороться с ним бесполезно. Отцы-командиры в свое время помучились-помучились, да и бросили, постановив, что идеальных бойцов в природе не бывает, хрен с ним пусть записывает, только потом не забывает уничтожать те конспекты. Так что лежало поверх заработанной пачки баксов схемка, повергавшая меня в определенное уныние. Предполагаемые сказочные чудища жили в местах весьма прозаических. Один в коттеджном городке, по рассказу папы напоминающим обнесенную стеной крепость, а второй в натуральном замке, отстроенном на холме рядом с убогой подмосковной деревенькой. Вот уж не думал, что эдакие олигархи развлекаются мордобитием и питьем крови честного народа. Хотя, кто знает, случайно ли в русском языке богатеев-эксплуататоров частенько называли кровопийцами. Может, вот она связь? Пока не начнешь хлебать литрами кровь рабочих и крестьян и в прямом и в переносном смысле, не быть тебе владельцем заводов, газет, пароходов, и не жевать ананасы и рябчиков в последний день Помпеи. Так, не отвлекаемся, думаем дальше. Верить людям на слово в наше время дело чреватое последствиями для верующего, особенно если тебе предлагают порезать либо замочить пару олигархов. Не исключено, что пока я валялся в отключке, папа вкачал в меня какое-нибудь неизвестное науке африканское снадобье, вызывающее буйную регенерацию, и теперь пытается использовать меня в темную, грозя смертью скорой и неминучей пользу этого предположения свидетельствуют также его настоятельные рекомендации не ездить к себе домой. «А ну как приеду я в Химки, город моего детства и юности, несправедливо обсмеянный камеди-клабом, поднимусь на последний этаж родного дома без лифта и обнаружу, что не ждет меня там лихая засада сказочных зверюшек, а по-прежнему не нужен я нафиг никому в этом мире». Возможен такой вариант? Весьма и весьма скорее из чего сей факт требует проверки обстоятельной. Так как сильно я подозреваю, что если все сказанное папой Джумба чистая правда, и мне действительно придется пускать в ход даренные кинжалы, то после принудительной сдачи крови гроги с мангустом, а также их друзья-товарищи-родственники будут на сто процентов гореть страстным желанием как минимум кусить меня еще разок. И на этот раз желательно за горло. Так что прежде чем наживать себе врагов, Надо убедиться, что они действительно враги, а не спарринг-партнеры, с которыми на ринге мутузишь друг друга больно и яростно. А после вместе пьешь горькую в кабаке, хлопая друг друга по плечам и вспоминая «А как я тебе с ноги в ребра! А ты мне как локтем по морде!» И далее в том же духе. Плюс вышеупомянутый чемоданчик, собранный отмороженным старшим лейтенантом Краевым, именно на такой вот случай. Потому как идти на такое дело без некоторых предметов из того чемоданчика есть предприятие абсолютно бесперспективное. А значит, по-любому придется выдвигаться в район родных Пенат, где тот чемоданчик, собственный и заныкан. Как раз к окончанию моего совещания с самим собой, чего лишний раз умным человеком не посоветоваться, вернулся Нга с тремя пакетами и довольным лицом буддистом, достигшего просветления. Сдачи он, естественно, не принес, на что я, впрочем, и не особо рассчитывал, Зато в пакетах было все заказанное плюс поллитра водки, приобретенной по собственной инициативе. «Надо ж за знакомство», — пояснил Нга, перехватив мой строгий взгляд. Да не поспоришь». Темнокожий юноша был явно в курсе традиции аборигенов. Мы быстро соорудили нехитрый обед, покупная кура гриль, разогретая в духовке, колбаса, пара консервов, хлеб, лук, чеснок. Что еще над россиянам для счастья? На запах разогреваемой куры пробудилась и подтянулась вторая половина НГА, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся довольно симпатичной мулаткой лет 16 от силы. Аня представилась половина НГА. «Очень приятно, Андрей», — галантно назвал я одно из своих имен, которых у спецназовца обычно больше, чем положено простому смертному. «Ну что за знакомство?» Второй тост, провозглашенный НГА за воссоединение пролетариев всех стран, я не поддержал. Ехать поддатым домой не хотелось, мало ли, вдруг папа Джумба не обманул. И хотя верилось в это с трудом, но расслабляться все же не стоило. Поэтому, покончив с обедом, я откланялся, сославшись на неотложные дела, и выпросил у юной пары две старые поясные сумочки для мобильных телефонов, а также иголку с ниткой и ножницы После чего удалился в свою комнату, при помощи партняжных принадлежностей слегка видоизменил даренные сумки. Покончив с кройкой и шитьем, я оделся в свои мятые шмотки, которые кто-то запихал в мою спортивную сумку весьма небрежно, и покинул юную пару, настоятельно порекомендовав тинейджерам прибраться в квартире. Выйдя из дома и обозрев окрестности, я понял, что судьба занесла меня в места далекие и непознанные. Мягкий ноябрьский снежок сыпался сверху на суровые коробки хрущевок, деревья, кусты, скамейки, расставленные вокруг детской площадки, а также на большей частью непокрытые головы редких прохожих, суля последним очередную сезонную эпидемию гриппа и Орзе. У прогуливающегося во дворе дедка я осведомился, куда это занесла меня нелегкая. Дедок понюхал воздух и, вздохнув, ответил с плохо скрываемой завистью. «Люберцы, это парень! Эх, я в молодости тоже так пил, что на следующий день не помнил, как и куда меня занесло!» а сейчас уже здоровье не то. И, предвосхищаемый следующий вопрос, ткнул пальцем в переулок. Там за углом маршрутка останавливается, до да метро довезет. Деньги-то остались, чтобы до дома доехать? Остались, спасибо, отец, сказал я и отправился в указанном направлении. Душевный у нас все-таки народ, понимающий и сочувствующий. Если, конечно, ты не террорист и не сторонник сухого закона. Путь на перекладных маршрутка от Люберец, метро маршрутка до Химок занял около двух часов, так что в своем районе я оказался, когда уже начало смеркаться. Завидев вдали очертания знакомых пятиэтажек, я усмехнулся про себя, вспомнив крылатое «Таксист ошибся, завезя клиента вместо Марьина в Южное Бутово». Клиент разницы не заметил. Правда, в моем случае химкинские безлифтовые пятиэтажки были сложены не из хрущевского кирпича, как в Люберцах, а из блоков, облепленных черно-белой мозаикой, местами осыпавшейся от времени. Ну и современные круглые башни точечной застройки в нашем районе местами были понатыканы. На зависть коренным жителям, ютящимся в малогабаритках. Сразу за одной из таких башен, расположенные параллельно друг другу, стояли три пятиэтажки. Я жил в той, что ближе. От родителей осталась однушка на последнем этаже, выходящая окнами на соседнюю панельную девятиэтажку. В той девятиэтажке жил мой давний знакомец еще со школы Васька Шнырев с очевидным прозвищем Шнырь, обслуживающий прилегающую местность в качестве дворника и разносчика свежих сплетен по совместительству. Васька был беззлобным компанейским малым, тихим алкоголиком, вечно теребимым женой по поводу отсутствия денег и перспектив на будущее. Ко мне он относился с безграничным уважением за мое прошлое, чем я порой беззастенчиво пользовался по возможности, компенсируя доброту дворника бутылкой и другой. Васька всегда беспрепятственно давал мне ключи от своей полумёртвой шестёрки, на которую написал доверенность от руки на моё имя, а также иногда помогал мне решать проблемы с местным дезом. Как-то, пользуясь его беспечностью и доверием, я наглым образом спёр у него связку ключей от служебных помещений и в мусоросборной камере его подъезда оборудовал тайник для своего чемоданчика, после чего аккуратно вернул ключи на место. Исходил я при этом из того, что у меня в подъезде мусоропровода нет, и что вряд ли кто-то когда-то будет искать что-то ценное, роясь в отходах и рискуя быть приложенным по макушке, сброшенной сверху бутылкой. Также я учел, что даже если Васька чемоданчик найдет, то первым делом прибежит не в милицию, а ко мне за советом. Мою компетентность в таких вопросах он всегда ставил выше милицейской. Поступок с моей стороны был, конечно, не очень красивый, но в данном случае я, как учили отцы командира, исходил из принципа максимальной рациональности – Да и потом, даже если бы случилось чудо и чемоданчик нашли, предъявить такому существу, как Васька, владение содержимым чемоданчика было равносильно обвинению монашки в хранении ядерной боеголовки. Вот и сейчас я решил для начала выяснить обстановку из окон Васькиной квартиры, по возможности выяснить, что делается в моей. После чего уже принимать решение, исходя из того, наврал мне папа Джумбо, или все-таки сказал правду. Прогулочным шагом человека, не отягченного мирскими заботами, Я дошел до Васькиного двора, делая вид, что увлеченно разговариваю по мобильному и заодно при этом прикрывая рукой лицо от лишних взглядов. Во дворе было не особенно людно, разве что у соседнего с Васькиным подъезда на лавочках расположилась стайка молодых людей призывного возраста. Человек 5-6 глушили очаковское из двухлитровых пластиковых пузырей, курили и лениво общались сквозь зубы под однообразный тынс-тынс, несущийся из чего то плеера или сотового. Картина, в общем, обычная для наших дворов, когда молодежи податься некуда из-за отсутствия работы, денег и других интересов, кроме пива, курева, ширева и тынц, тынц Проведя беглый осмотр территории и не найдя более ничего подозрительного, я проскользнул в Васькин подъезд и, игнорируя лифт, по лестнице взбежал на пятый этаж. Еще один плюс. Васькины окна были расположены практически вровень с окнами моей квартиры так что позиция для наблюдения идеальная. Я уже поднял руку для того, чтобы постучать в знакомую дверь, памятуя, что звонок у Васьки хронически не работает, и замер, осознавая, что между дверью и косяком имеется щель. Обитая дешевым дерматином, дверь была не заперта и слегка поскрипывала на несмазанных петлях, тревожимая слабым потоком теплого воздуха, идущего из квартиры. Бывают в жизни моменты, порой незначительные совершенно, когда вдруг осознаешь – вот она, черта, отделяющая твое уютное объяснимое прошлое от неведомого будущего, которое вот-вот нахлынет, поглотит и перевернет с ног на голову твой уютный, понятный, привычный, вполне объяснимый мир. Тот, в котором ты жил с момента рождения, тот, о котором тебе постоянно рассказывали родственники, друзья, знакомые, учителя, прохожие, и случайные люди эпизоды в метро, автобусах, магазинах, на улицах. Все те, кто до сего момента формировал устойчивую картину мира, в котором ты живешь, рассказывая тебе, что солнце яркое и теплое, что луна – планета, отражающая по ночам солнечный свет, что подъезд, в котором живет знакомый с детства дворник, грязноватый и полутемный, с написанными краской из баллончиков похабными надписями на стенах, какие все похожие подъезды в твоем районе. И что такая знакомая Васькина дверь, обитая потертым возле ручки дерматином, не должна быть открытой в вечернее время. И что даже если раздолбай Васька с пьяну забыл ее запереть, то я, Андрей Краев, глядя на щель между косяком и этой незапертой дверью, просто физически не могу ощущать лицом слабый поток теплого воздуха, идущий из квартиры, и запах, который несет с собой этот поток. Потому что ощущать столь слабые ноты — Это феномен из той же серии, что и новые зубы, растущие у тебя во рту, раны, затягивающиеся на следующий день, и лицо мангуста, вытягивающиеся вперед наподобие волчьей морды. Потому что все это не сон, не бред и не галлюцинации. Потому что если сейчас ты повернешься и уйдешь, не войдя внутрь Васькиной квартиры, твой привычный мир все равно не вернется в накатанное русло. И тебе уже никогда не стать тем Андреем Краевым, который сутки назад, насвистывая, собирал у себя дома спортивную сумку, готовясь к вечернему бою и прикидывая, куда потратить выигранные деньги. Я толкнул дверь и сделал шаг вперед. Потом еще один. И еще. Я шел по полутемному коридору Васькиной однушке освещенному тусклым светом ночника, к проему его единственной комнаты, откуда лился тусклый серый свет, просеянный сквозь стекло широкого, давно немытого окна наполовину забранного неснятой с лета зеленой сеткой от комаров. Эту сетку я видел каждый день, подходя к окну своей комнаты, и постоянно удивлялся. Что, Ваське сложно несколько кнопок от деревянной рамы отклупнуть? Прохладно ведь уже, зима на носу. Какие комары в ноябре? Я шел по коридору. И сейчас этот короткий сегмент малогабаритной квартиры с покосившейся вешалкой справа и дверями санузла слева – Казался мне слишком длинным. Самым длинным коридором в моей жизни, по которому мне доводилось идти. Потому что я уже знал, что увижу по другую сторону зеленой Васькиной сетки от комаров. Потому что запах становился с каждым шагом сильнее. Слишком знакомый запах. Я вошел в комнату и невольно прикрыл нос и рот рукавом своей армейской камуфлированной куртки потому что знакомый запах будил незнакомые чувства, от которых кружилась голова и сводила спазмами желудок. Уж лучше нюхать рукав, успевший пропахнуть московскими улицами, метрополитеном, и иноземным общественным транспортом. А еще лучше закрыть глаза, чтобы не видеть то, на что не стоит смотреть никому. Если, конечно, не желаешь до конца жизни просыпаться в поту от ночных кошмаров. В паре метров от меня лежала на спине Васькина жена в распахнутом на груди когда-то зеленом махровом халатике. Сейчас зеленым был лишь один рукав халата, и то наполовину. В остальном домашняя одежка превратилась в рваную бурую тряпку, облепляющую дородное тело ее хозяйки. Вернее, то, что от него осталось. Я видел пару раз, как выглядит свиная туша, которую загрызли волки и не успели доесть. Разорванное горло, распоротое брюхо, выеденная требуха. Хоть и нехорошо говорить такое о человеке, но Васькина жена сейчас напоминала такую тушу. На месте ее когда-то объемистого живота зияла страшная рана, а ошметки внутренностей разбросанных вокруг трупа лишь усиливали впечатление. Но это были не волки. Откуда им взяться в километре от Москвы? И потом звери не умеют отрезать головы жертв, и водружать их на столах, засунув им при этом в рот кусок окровавленного мяса. Голова Васькиной жены лежала на залитой кровью скатерти, а полный ужасов взгляд мертвых глаз был направлен на кресло, в котором сидел хозяин квартиры. Васькин пах был страшно разодран, и я сразу понял, что за ошметок зажат во рту его жены. Не волки обладали жестоким чувством юмора, пытая Ваську. Картина произошедшего здесь встала перед моими глазами, словно я сам был свидетелем двойного убийства. Сначала кисти рук дворника приколотили к подлокотникам кресла гвоздями-сотками, а стопы к полу. Потом, поизмывавшись над его женой, убили ее на глазах мужа. Потом какие-то твари, приведенные убийцами, сожрали ее внутренности. Что же такое скрывал Васька? Почему молчал, видя все это? а, может, и не скрывал он ничего. И рад был бы сказать, да не знал. Потому и вырвали ему хозяйство под финиш, засунув его в рот отрезанной головы бедной бабы. А потом, несколькими точными ударами ножа, вскрыли грудную клетку и, вырвав сердце, скормили тем приведенным тварям. Преодолевая странные желудочные позывы, я приблизился к трупу и присмотрелся. «Нет». Грудь вскрывали не ножом, а несколькими ножами, расположенными параллельно друг другу. Или не ножами. Мозг, отказывающийся верить в новую картину мира, наконец сдался. Мне ли не знать, как выглядит ножевое ранение? Нет, не сталью совершено жуткое преступление. И никаких зверей не приводили с собой убийцы. И не тошнота, и не позывы крутят сейчас мой желудок от запаха крови, пролитой от силы полчаса назад. Восемь рваных ран, крест-накрест разворотивших Васькину грудь, были следами от гигантских когтей невиданной твари с человеческими мозгами, свернутыми на бекрень. Это она убила моего приятеля с женой и сожрала их внутренности. И я такая же тварь, потому что мне до одури, до трясучки хочется рвануть зубами Васькину шею и хлебнуть остывающую кровь, которой я точно знаю, осталась в трупе еще на несколько хороших глотков. В мой язык уперлось что-то твердое и острое. Я отнял рукав от лица и осторожно провел пальцем по верхним зубам, которые стоматологи называют третьими. Просто, чтобы удостовериться. Что ж, я удостоверился. Моим зубам действительно больше не нужны стоматологи. Они стали полностью здоровыми. Настолько здоровыми, что теперь обладают способностью выбегать из моей пасти на несколько сантиметров при виде человеческой крови. «Стоять, старлей!» — сказал я вслух сам себе. «Стоять!» Они спецом не тронули его шею, прикнопили к креслу и откинули назад голову. Не пытали они Ваську. Они в тебе зверя будили. Так что стой, Андрей Краев. Стой, смотри и запоминай. Теперь это твоя война, и ты от нее не отвертишься. Стой, смотри и запоминай. Чтоб, когда ты их найдешь ты знал что рвешь их в глотки не только за то что они с тобой сделали а еще и за ваську с его бабой из-за тех кого они сожрали до этого я проговаривал это все вслух программируя сознание как делал всегда получив сложное боевое задание на службе а в подсознании уже формировались мыслиобразы стая гопоты у соседнего подъезда случайно вряд ли если не случайно то их дальнейшие действия «Заблокировать меня в квартире?» «Возможно». Мой взгляд скользнул по комнате. С оружием у Васьки было неважно. Твари прихватили его с женой во время обеда. Вон на столе тарелка, вторая разбитая в углу валяется, на столе тупой кухонный нож с закругленным концом, вилки, голова. Так и голове не думать. Полупустая бутылка водки на столе? «Может быть. Теперь моя квартира». Я подошел к окну, хоронясь вдоль стены, и осторожно выглянул из-за шторы. Увы, папа Джумбо был прав. Дома меня ждали. Каждое утро пожилая соседка тетя Валя приходила ко мне убраться, еды приготовить. За что я платил ей 200 долларов в месяц. И бабушке к пенсии прибавка, и мне холостяку жить в разы проще. И каждый раз тетя Валя перед тем, как начать протирать пыль, раздвигала шторы по максимуму. Мол, видит плохо. Света ей мало. Сейчас же шторы оставались на своем месте. Значит, еще и соседка. Я скрипнул зубами, чуть не вывернув себе новыми клыками нижнюю челюсть. Жила бабушка одна, ее не скоро хватятся. Эх, думал ли я, делая для нее дубликат ключей от своей квартиры, что подписывают тете вали приговор на смерть жуткую, нереальную? И сейчас он или они в моей квартире». «Ладно». Усилием воли подавив в желудке очередной голодный спазм, я шагнул к заставленной дешевыми фигурками стенке, стараясь не наступить на кровавые лужи, растекшиеся по полу. «Здесь, во втором ящике слева, Васька хранил все ключи, в том числе от квартиры, от машины и от своей мусорной камеры. Я выдвинул ящик». «Так, ключи на месте». Сунув их в карман, я задвинул ящик обратно, подошел к столу, схватил недопитую бутылку и в несколько глотков опрокинул в себя ее содержимое. Желудок протестующе взбрыкнул, но, видать, я еще не до конца превратился черт знает в кого, и ничто человеческое было пока мне не чуждо. Я постоял несколько секунд на месте, анализируя ощущения. Ага, сработало. Противоестественный голод понемногу отпустил мое нутро, Вроде как и клыки уменьшились до почти привычных размеров. Пора действовать. Я сделал шаг по направлению к выходу из квартиры и замер сжимая в руке пустую бутылку. В темноте коридора, слабо освещенный светом льющимся из окна кухни, стоял один из недорослей тех, что тусовались у соседнего подъезда, когда я шел сюда. Любитель Очаковского смотрел на меня и улыбался слегка вытянутый вперед, но пока еще человечьей мордой, демонстрируя клыки, аналогичные моим. Разве что чуть подлиннее. «Хорошо пошла!» — осведомился недросль. «Только зря ты это! Я бы на твоем месте лучше мужика куснул!» Он кивнул на труп. «Зря мы, что ли, старались? Кровь, она и вкуснее, и для печени полезнее!» «Может быть», — сказал я, улыбаясь и делая шаг к нему. «Я аж чувствовал, что что-то со мной не так». Но знаешь, оно с непривычки да в первый раз как-то сложно поверить. — Понимаю, — кивнул парень. — Я тоже. Что он тоже, я так и не узнал. Да и не интересно мне это было. Горлышко бутылки упиралось мне в ладонь, словно рукоять ножа, взятого финским хватом. Я ударил снизу, метя донышком в подбородок, и не промахнулся. Подбородок твари был острым и твердым, словно камень. Не бывает таких подбородков у людей. Но я уже знал, что бью не человека, потому и ударился со всей силы, рискуя раскрыть ладонь осколками бутылки в случае, если челюсть кровопийца окажется слишком твердой. Не оказалось. Крепче, конечно, чем человеческий подбородок, но, видимо, я вложил в удар слишком много личного. Голова парня резко запрокинулась назад, в шее у него что-то хрустнуло. Похоже, позвонки. Был бы человек, было под ним гадом меньше. Сейчас же я на всякий случай размашисто добавил по открывшейся челюсти нижней третью бутылки. Его башка мотнулась влево, и он рухнул на пол, путаясь в полах своего длинного черного пальто. А в моей руке осталась розочка с острым краем, выступающим вперед наподобие кинжала с широким обоюдоострым клинком. Человеку его комплекции вполне бы хватило двух таких ударов, чтобы навеки остаться на полу коридора. Парень не отличался богатырским телосложением, И я явственно слышал, как хрустнули его шейные позвонки. Однако, вопреки логики сейчас он пытался встать с пола, скребя крашенные доски неестественно длинными ногтями и щерясь окровавленным ртом, из которого торчали два заметно удлинившихся клыка. Вскочить мгновенно ему помешало слишком длинное пальто, и пока он путался в его полах, я подскочил и всадил длинный стеклянный клинок ему под подбородок. Зубастая тварь хрюкнула, всхлипнула и посмотрела на меня. В ее глазах с черными пятнами неестественно расширившихся зрачков явственно читалось недоумение. А потом ее голова завалилась на бок, открывая глубокую рваную рану на шее, из которой толчками забила черная кровь. За дверью послышались приглушенные голоса. Я успел подхватить падающее тело и осторожно опустить его на пол, стараясь не измазаться в кровавой струе, хлещущей из горла твари. Моя атака заняла не больше пары секунд, Я очень надеялся, что те, кто остался за дверью, ничего не услышали. Однако надеялся я напрасно. — Да не, я тебе говорю, секс с гандоном это все равно, что реально секс с гандоном То есть с резиновым чехлом для хрена, а не с бабой. Явственно послышался гнусавый голос. — Погоди ты со своим хреном, — прервал его второй. — Кажись, я что-то слышал. — Брат не велел входить, пока он не поговорит с мясом возразил Гнусавый. «Если что, он и один справится». «Конечно справится, и выпьет всю кровь в одну харю, а нам, как всегда, три останется. Потому он один и пошел». Я не стал ждать, чем закончится диалог за дверью. подтверждение теории папы Джумба мне больше не требовалось. Мир оказался не совсем таким, как я его представлял раньше. «В этом мире я...» Мой мертвый приятель и его жена, у которой стоящие за дверью сожрали требуху, были мясом. Что ж, посмотрим, кто из нас мясо. На любой охоте порой случается, что пока еще живое кормовое мясо превращается в охотника. Если, конечно, это мясо не согласно покорно идти на убой. Я был категорически не согласен. «Но идите сюда, валки позорные», — прошептал я, заводя за спину обе руки. Серебряные деревянные кинжалы, выданные мне папой Джумба, были вложены клинками в две поясные сумки для мобильников, грубые наскоро, переделанные под горизонтальные поясные ножны и размещенные сзади под курткой. Вынув оба кинжала, я с сомнением глянул на все еще дергающееся тело на полу. Вампир или оборотень? Судя по клыкам, похоже, что вампир. Но когти и выгрызенные части тел... Папа вроде говорил, что это прерогатива оборотней. Плюс предметный разговор о мясе за дверью, которая уже медленно так открывается под нерешительным давлением с той стороны любителя человеческой крови, вынужденного подъедать требуху за тварью в чёрном пальто. Так и не решив, какой из кинжалов больше подходит для своей миссии, я на выдохе всадил лоба в область сердца прибитого бутылкой нелюдя. Да, не романтик я, и кино обо мне не снимут. И роман не напишут, если, конечно, я сам когда-нибудь не засяду за его создание. В общем, не положительный я герой, а простой солдат, которого отцы командира однажды научили никогда не оставлять в тылу у себя врага, который может ударить в спину. Вот такая она, правда, жизни далекая от кинематографии и литературы. Отметив, как подернулись знакомой пеленой смерти глаза наконец-то сдохшей нечисти, я тихонько встал за вешалкой. И когда голова пожирателя требухи осторожно выглянула из-за двери, я протянул вперед обе руки и от души рубанул по шее твари обоими клинками, одним сверху, другим снизу. Душевно так со всей дури прошелся словно ножницами, но с оттягом на себя. Деревянное лезвие скользнуло по жилистой шее твари в районе затылка, не причинив ей ни малейшего вреда. Зато серебряное вскрыло горло чуть не до самого позвоночника. Булькнув горлом, оборотень инстинктивно подался было назад, но я притормозил его движение, отпустив рукоять деревянного ножа, и схватив тварь, освободившись рукой за волосы, после чего рванул голову на себя и одновременно вторично резанул серебряным клинком по шее, довершая начатое. В моей руке осталась голова оборотня, а тело, повинуясь инерции моего рывка, завалилось глубь коридора. На площадке послышался изумленный вздох. Я не стал ждать, пока воздух выйдет обратно из груди третьего любителя крови, трансформировавшись в предупреждающий крик для тех, кто остался у подъезда. Резко рванув дверь на себя, я выскочил на площадку, одновременно всаживая окровавленный кинжал в середину грудной клетки черного силуэта, выделяющегося на фоне тускло освещенной лестничной клетки. Я попал туда, куда метил. Неродившийся крик захлебнулся, превратившись в хрип. А я, свободной рукой ухватив оборотня за рукав куртки, продолжал наносить удары кинжалом в корпус со скоростью швейной машинки. Клинок входил в плоть легко, словно в масло, и после каждого удара тело монстра сотрясалось, словно в него били электрическими разрядами. Не реагирует так на ножевые ранения человеческий организм. Ножевые ранения вообще не ощущаются людьми как фатальные, даже если они смертельны. Потому тактика ножевого боя на поражение – это нанесение ранений, сопровождающихся обильным кровотечением, либо удары с гарантированным летальным исходом в сердце, глаза, висок или шею. И судя по реакции незадачливого киллера, сейчас я и вправду убивал не человека, а нелюдя, пришедшего забрать мою жизнь. Последний удар пришелся в сердце твари. Резким движением я забросил обмякшее тело в квартиру, выглянул на мгновение наружу и тут же захлопнул дверь за собой. На площадке больше никого не было. Отлично. И соседи, если даже чего и видели, приникнув к дверным глазкам, пока еще в шоке от увиденного. И минут 10-15 до приезда ментов у меня точно есть. Я обернулся. В тусклом свете ночника три мертвеца, валяющиеся друг на друге, напоминали большую навозную кучу, в которой, прежде чем уйти, мне еще предстояло покопаться. перво-наперво я обшарил карманы трупов, что не дало мне практически ничего. Немного денег, пара плотно набитых беломорин с характерно завернутыми цилиндрами из папиросной бумаги, зажигалки, дешевые на живыки духи, джентльменский набор гопоты, коптящий московское небо вонючим дымом легких наркотиков и пивных испарений. У того, чью голову я почти отделил от тела розочкой, в кармане был фирменный спичечный коробок ночного клуба Блади Мэри. Кровавая Мэри, ишь ты? Тематическое название. О таком клубе я не слышал, но название на всякий случай запомнил. Мало ли, вдруг пригодится. Пока я ворочил трупы, мой желудок проснулся снова. Черт, я и не думал, что запах крови может так сводить с ума. Под конец единственным моим желанием было впиться в рану на шея трупа и глотать, глотать, глотать пьянящую жидкость, пока не отпустит нереальный голод, крутящий спазмами мои внутренности. Но я переселил себя. Вот уж не было печали, как испытывать наркоманские ломки при виде кровищи. Хрен вам, твари, не дождетесь. Подобрав ножи папы Джумба, я наскоро вымыл их в ванной и заодно ополоснул руки и лицо, после чего вытер их собственным носовым платком, проигнорировав не особо свежие полотенца, висящие на веревке. Лишние улики ни к чему. Взглянув в зеркало, я отметил несколько свежих темных пятен на куртке, но решил, что на камуфляже они не будут так уж сильно бросаться в глаза. Времени у меня оставалось немного. По всем параметрам дружки убитых с минуты на минуту должны начать беспокоиться затянувшимся разговором с мясом, да и любопытные соседи по лестничной клетке могут уже прийти в себя от увиденного и решиться набрать на телефоне пару заветных цифр. Короче говоря, пора было сматываться и заодно решать задачу номер два, ради которой я, собственно, сюда и заявился. На вешалке висела Васькина телогрейка, шапка-ушанка и ватные штаны. Штаны я проигнорировал, А вот телогрейку с шапкой натянул на себя, мысленно попросив прощения у хозяина. «Извини, Вась, но теперь они тебе ни к чему. А мне, возможно, жизнь спасут». Перед выходом из квартиры я тщательно протер подошвы ботинок, а пол и пальто первой твари. Не оставлять же кровавые следы по всему подъезду. После чего покинул квартиру, на всякий случай заперев дверь Васькиными ключами. «Глядишь, пока милиция будет возиться с замками», Я успею свалить отсюда подальше. Из подъезда я вышел в развалку, надвинув ушанку по самой брови. Так и есть. Четверо недорослей стояли у входа, буравя меня недоверчивыми взглядами. «Здравствуйте», — сказал я душевно. И повернулся к ним спиной, доставая ключи от мусорной камеры. Какой бы ты ни был супер-ниндзя, но если на твоей стороне нет фактора неожиданности, с которым мне крупно повезло в Васькиной квартире, то четыре отморозка с ножами в карманах имеют все шансы превратить тебя в дуршлаг, пока ты будешь корчить из себя Чака нориса К тому же, когда на тебя пялится из окон десяток старушек, мающихся от безделья и с телефонами под боком, даже в случае удачной вырубки подростковой банды, московский норис имеет все шансы загреметь в ментовку. Что в свете натюрморта, созданного мной кровососами пятью этажами выше, в мои планы решительно не входило. Видели, что Витькины соседи не видели, еще вопрос. Но уж наши подмосковные бабушки сто пудов тут же отзвонят по 02 как только увидят малейший намек на уличную Махаловку. За моей спиной повисло тягостное молчание. Твари мучительно соображали. Я почти слышал за спиной, как медленно, словно толстые черви в банках, с чавканьем ворочаются извилины в их отнюдней человеческих черепах. Старший с товарищами пошли мочить дворника и его жену, и за каким-то хреном ждать мясо. Кстати, за каким именно, мне еще предстояло выяснить. Итак, мясо появилось, вошло в подъезд, поднялось на этаж, после чего из подъезда вышел дворник. Информация явно не укладывалась в обдолбанные марихуаной межушные ганглии. Я же, сняв замок, обернулся и добавил кровопийцам пищи для размышлений. Напарник вот на работу не вышел, а мне из Деза звонят, иди, мол, вместо него. Ну, прям мне делать нечего в выходной. С этими словами я нырнул в мусорную камеру, оставив недорослей снаружи переваривать дополнительную вводную. За дверью был вонючий бокс 2 на 2, с квадратным черным жерлом, из которого в подставленный фанерный ящик на колесах валятся отходы жизнедеятельности, скидываемые в мусоропровод населением подъезда. В данный момент из жерла ничего не валилось. В нем, словно в телевизоре, сидела толстая крыса и смотрела на меня мудрым взглядом буддистского монаха, потревоженного во время медитации. «Я на минутку», — шепнул я крысе, кривясь от шибанувших в нос помоечных ароматов. В свое время мне потребовалось полтора часа, чтобы оборудовать тайник, который можно было бы при необходимости вскрыть за полминуты. Сложного здесь ничего не было. Фанерка, загодя крашеная под цвет стены, и прямо на месте при свете фонарика, подпиленная под необходимый размер, надежно прикрыла естественную нишу, в которой скрылся мой чемоданчик. Крысам чемоданчик был явно не по зубам. А того, что Вася или его сменщик случайно обнаружит мою закладку, я не боялся. В углу бокса, загораживая тайник, стояли лопаты, метлы, веники и пара ломов. Как говорил наш инструктор по спецподготовке майор Громов, оборудуя схрон, Не забывайте об обычных предметах, которые другому человеку будет просто лень двигать туда-сюда. Сдвинув в сторону охапку обычных предметов дворницкого ремесла, я просунул руку между стеной и мусоропроводом и одним движением оторвал фанерку. Есть. Я вытащил объемистый стальной кейс, в котором дипкурьеры возят особо секретные документы. Чтобы спецчемоданчик не особо бросался в глаза, Он был выкрашен в матово-черный цвет и сильно смахивал на обычный, разве что чуть более объемистый, дипломат. Задерживаться дольше в мусорной камере смысла не было. Я положил чемодан в наполовину заполненный ящик для мусора и взвесил на руке один из ломов. Нормально. С учетом того, что один конец лома заострен, а к другому приварен за обух топор, более чем нормально. Многофункциональное оружие, хоть и немного тяжеловатое. Но не метлой же отгонять кровопийц, в случае чего. А выходить наружу с голыми руками против четверых вооруженных противников не хотелось. И с чемоданом возиться времени не было. Того и гляди, молодежь сообразит, что уж больно много дворников обитает в одном подъезде. Левой рукой я ухватился за веревку, привязанную к ящику, и, навесив на лицо сосредоточенную маску человека, выполняющего важную миссию, покинул бокс, подмигнув на прощание крысе которая, кстати, так и не подумала сдвинуться с места во время моих достаточно шумных манипуляций. Четверка юных кровопийц продолжала стоять на прежнем месте, переводя взгляды с меня на подъезд и обратно. Эх, жаль, что их тут слишком много. Из-за чего сейчас идти в свою квартиру равносильно самоубийству. Хоть за тетю Валю поквитаться очень хочется, но, видать, с отмщением придется повременить. Сейчас бы до Васиной шестерки добраться без приключений вон она стоит родимая сразу за синим рено без приключений добраться не получилось слышь ты раздалось за спиной чего бросил я через плечо и не подумав остановиться краем глаза я видел как наиболее рослые из недрослей затянутый в косуху отделился от группы и двинулся за мной ничего деревня ответствовал недросль суя руку в карман На хрена тебе лом! Действительно, лом, специально модернизированный дезовским сварщиком для колки льда на асфальтовых пешеходных дорожках, в ноябре смотрелся несколько странно. М-да, подвело меня глобальное потепление. Крутить в полумраке мусорного бокса четыре колесика кодового замка чемодана, пытаясь рассмотреть выдавленные на них циферки, было делом, заранее обреченным на провал. Вот лом и прихватил за неимением лучшего. Правда, думаю, этот в косухе и без лома нашел бы к чему докопаться. А так хоть какой-то шанс. — Надо! — сказал я грубовато. — Работать не мешай! Мне показалось, что именно так должен ответить уважающий себя дворник в подобной ситуации. Но недоросль в косухе думал иначе. — Стоять, козел! — прорычал он, выдергивая руку из кармана. — Понятно. На улице клыками сверкать им, похоже, религия не позволяет. А вот выкидухой помахать это у них в порядке вещей. Только очень интересно, как он собирается с ножиком против лома воевать. Но следующее движение недоросля развеяло мои сомнения. Знакомое такое, короткое, от бедра снизу. Так называемое безоборотное метание, когда нож летит в лицо противника, не вращаясь в воздухе, а по прямой, словно стрела. Не увидеть, не отклониться в сторону если, конечно, сам не убил какое-то время на необязательные тренировки по метанию ножа, полузабытому направлению спецподготовки диверсантов, постепенно затухающему под обилием различных модификаций огнестрельного оружия. Ножа я, естественно, не видел. Траектория его полета проходила как раз на уровне моих глаз. Интересно, кто их учит таким приемом? Додумывал мысли, я уже в рывке, уходя с линии броска по диагонали и вперед. При этом моя правая рука, занятая ломом, на долю секунды осталась на месте. Инерция тяжелой железяки при таком скоротечном бою – вещь труднопреодолимая. Но возможная, если, конечно, очень надо и при этом не жаль плечевого сустава, который я, кстати, чуть не вывернул из суставной сумки, разгоняя тело и вкладывая весь его вес в бросок. Тренер-метатель был у кровопийца хороший, а вот прыгать в сторону от летящих предметов не научил. Реакция у парня в косухе имелась, Он даже попытался присесть, уходя от лома летящего в него на манер копья. Но получилось у него это неважно. Топор, приваренный к стальной палке, вошел ему точно в переносицу, и я явственно услышал хруст лицевых костей, вминаемых в черепную коробку. Неприятный звук, меня аж слегка передернуло. Неэстетично, конечно, но, извините, не я первый начал. Трое у подъезда замерли, открыв рты. Понятное дело я в их нежном возрасте тоже слегка обалдел от такой картины. Вожак, валяющийся на боку и дрыгающий ногами, в башке лом, из морды кровь толчками хлещет. Ждать, пока они выйдут из ступора, я не стал. Выхватив из мусорного ящика свой чемодан, я рванул к машине, свободной рукой доставая из кармана ключи. Они слишком поздно осознали, что уволень-дворник оказался неожиданно шустрым, и теперь банально от них сваливает. Я захлопнул дверь, Воткнул ключ в замок зажигания повернул очень сильно, молясь кому-то, чтобы Васина шестерка именно сейчас не вздумала капризничать. Кто-то меня услышал, она не вздумала. Мотор чихнул и недовольно заурчал, словно сонный медведь, потревоженный в своей берлоге. Я вдавил педаль газа и ухмыльнулся, с удовольствием наблюдая в зеркало заднего вида удаляющиеся фигуры, бестолково машущие руками. Но улыбка немедленно сползла с моего лица, когда позади тех фигур я успел разглядеть шатающийся силуэт, встающий с земли и медленно выдирающий из своего лица всаженный туда мною топор для колки льда».